Тем временем мы успеем доехать с королем до Лондона, а там нас уже не разыщет В городе с миллионным населением нетрудно затеряться. «Я уж не говорю», — прибавил Атос, бросив взгляд на Арамиса, — «о тех возможностях, которые представляет нам такое путешествие». «Да», — сказал Арамис, — «понимаю». «А я решительно ничего не понимаю», — сказал Портос, — «ну это неважно».